Глава 10. Безопасность декоративной косметики. Одобренные ингредиенты и гигиена. Спойлер. Косметика не так универсальна, как кажется. Все развитые страны примерно одинаково строго регулируют рынок косметики, и у каждой есть правила её ввоза и продажи. Именно поэтому нельзя покупать поддельную и безимённую косметику. Она по определению нелегальна. Её никто не проверяет. Непонятно, в каких условиях и из чего её делают и насколько опасной она может быть. Все страны самостоятельно решают, какие ингредиенты в косметике могут быть, как её продавать и проверять. В США за это отвечает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA. в Европе сам Евросоюз и каждая страна-участница. В Японии Министерство здравоохранения, труда и благосостояния. В России Роспотребнадзор. Чуть ли не больше всего эти органы интересуют пигменты или красители. Их сюрприз в декоративной косметике должно быть много, но не все они безопасны в макияже. К счастью, это одни из самых жёстко регулируемых компонентов в косметике, как минимум, в Америке, Японии и ЕС. Хорошая новость: страны, у которых нет возможности самостоятельно исследовать эту тему, повторяют за ними. На сайте американского FDA перечислены все красители, которые можно использовать в косметике вообще. Какие из них разрешены для применения на глазах или губах и в какой максимальной концентрации. Поэтому перед продажей все красители в косметике проходят проверку FDA, а некоторые и две, если законодательством требуется. Такой порядок называется batch certification. У ЕС тоже есть такой список, и он почти не имеет отличий от американского, но надо признать, что такие списки могут быть несовершенны. Например, FDA считает, что красный кармин можно использовать на глазах. Но исследования показывают, что это сильный аллерген. Значит ли это, что FDA не надо доверять? Нет. Просто между проверкой данных и формулированием правила всегда проходит какое-то время. А в FDA прямо сейчас могут проверять кармин и думать, как его регулировать. В любом случае FDA и аналогичные организации в других странах делают массу усилий, чтобы косметика на прилавках была безопасной при использовании по прямому назначению. И, если не доверять им, непонятно, кому вообще доверять. Производители, дорожащие своей репутацией, тоже заинтересованы, чтобы их продукты были максимально безопасными. Случаи, когда в косметике крупного бренда оказывался вредный компонент, очень редки. И что немаловажно, то насколько натурален ингредиент, не имеет значения. Например, природная сурьма, которой на востоке иногда подводят глаза, запрещена в косметике, производимой и продающейся в США. Красители в разных странах называются по-разному. Это понадобится знать, если захотите проверить состав на аллергенные для себя компоненты. Например, красный краситель, который FDA разрешает добавлять в продукты для глаз, Алюра Red AC. Ещё его называют Allura Red, Food Red 17, FD&C Red 40, E129, CI 16035 и красный очаровательный AC. Это не шутка. Как понять, что куда можно наносить? Не все ингредиенты универсальны, поэтому косметику надо использовать так, как на ней указано. Особенно это касается средств для губ и глаз и других слизистых, но мы сейчас о макияже. Причин несколько. Глаза и другие слизистые особенно подвержены инфекциям и реакциям на неподходящие пигменты или другие компоненты. Если средства для губ. В итоге, окажется, в пищеводе это нормально, но не все вещества стоит туда отправлять. Помните, конечная ответственность за здоровье всё равно ложится на покупателя, и лучшее, что он может сделать, как минимум, следовать инструкции на упаковке. Так что если одобренные ингредиенты или средства вызывают у вас раздражение, не надо ими пользоваться. Это касается не только макияжа. Вы, конечно, можете попробовать средства без пометки eye safe на глазах, но будьте готовы к неприятным последствиям. Как минимум, протестируйте его сначала на внутреннем сгибе локтя в течение 24 часов. Там, восприимчивая кожа и по её реакции вы сможете понять, стоит ли пользоваться средством. Следите за реакцией в течение дня и точно не наносите на слизистую что-то для неё не предназначенное. В глаза не должно попадать ничего лишнего. Помните, вы всегда можете попросить визажиста использовать для глаз и губ только специализированные средства. или не использовать те, на которые у вас аллергия. Профессионал воспримет это нормально. Вот небольшая памятка о том, как косметику разделяют по месту применения. Декоративная косметика бывает для глаз. Пометка eye safe или другая понятная формулировка. Подходит для глаз, лица и тела. Не подходит для губ. Если у вас есть помада, которая подходит для глаз, либо используйте её только на глазах, либо никогда не наносите её аппликатором на губы. Перенесите на чистые руки или палитру и оттуда уже набирайте на кисть. Бактерии изо рта для глаз вредны. Косметика для губ. Suitable for lips. Или просто название формата. Помада для губ, блеск для губ. Подходит для губ, лица и тела. Не подходит для глаз. Губы. Как и другие слизистые, особенно чувствительны. Поэтому вы можете использовать продукты для них на лице и теле. Например, любой помадой можно красить щёки, а вот глаза нет. Косметика для лица подходит для лица и тела. Не подходит для глаз и губ. Пожалуй, единственное исключение консилеры, которые можно использовать на веках. Производители знают, что покупатели применяют их для глаз, поэтому в здравом уме им не придёт идея добавлять в консилер что-то неподходящее. Самым мнительным можно посоветовать покупать консилеры у известных брендов, которые перестраховываются как только могут. Косметика для тела подходит для тела, не подходит для лица, глаз, губ. Косметика для тела может вызвать аллергические реакции на лице. Плюс непонятно, как она будет взаимодействовать с вашим уходом. Блёстки для тела не должны находиться близко к лицу. Вдруг вы их проглотите или частичка попадёт в глаз. На практике в макияже часто хочется использовать всякие подручные средства: блёстки, переводные татуировки, стразы и так далее. Большинство из них, как косметику, никто не будет регулировать, поэтому на помощь пусть приходит здравый смысл. Клейте стразы на безопасный для кожи клей. Глиттер используйте тот, что производитель разрешает клеить именно на лицо или глаза. Такой есть у NYX, например. Любые не косметические штуки, вроде патале, крепко приклеивайте к векам, чтобы они не попали в глаза, и мойте руки перед нанесением всего этого. Любые сомнительного качества вещи держите от лица подальше. Правила использования. Не разбавляйте тушь водой, слюной или чем-либо ещё. Это либо добавит ей бактерий, либо создаст приятную среду для их развития. Высохшую тушь нужно выбрасывать. Менять её рекомендуют раз в 2-4 месяца. Лучше покупать дешёвую тушь и своевременно её менять, чем год пользоваться дорогой. Не используйте чужую тушь и не давайте никому свою. Щёточку почти невозможно продезинфицировать. А чужие бактерии могут вам сильно навредить. И наоборот. Это же касается туши в магазинах. Никогда ею не красьтесь. Исключение, если вы уверены, что в тюбик каждый раз залезали только одноразовыми чистыми щёточками, и такой же собираетесь краситься и вы. Пальцы, спонж и кисти, которыми вы что-то наносите на глаза, должны быть максимально чистыми. Вымойте руки перед макияжем. Вымойте и просушите спонж и кисти перед использованием. Если пришлось поделиться карандашом или пудровым продуктом, очистите их перед использованием. Карандаш поточите, а с пудры снимите салфеткой верхний слой. Кремовые текстуры, помады, тени, румяна и так далее, можно побрызгать дезинфектором, например, Диосептик 30 или 70%-ным раствором спирта. Он дольше испаряется, и лучше обеззараживает. Когда переливаете что-то в дорожную упаковку, перед этим очистите, продезинфицируйте и высушите её. Следите за сроком годности. Обычно его прописывают прямо после слов best before, либо указывают, сколько можно использовать средство после открытия. Символ с открытой крышкой и цифрой внутри. Period after opening. Иногда встречается символ в виде песочных часов. который значит, что срок годности средства больше 30 месяцев. В Америке средства без любых тематических знаков тоже хранятся больше 30 месяцев. Закон в этом случае не требует маркировки. В Японии тоже правило, но про 3 года. В Корее указывают три даты: дату производства, срок годности и день, до которого надо использовать. Если со сроками всё в порядке, Но средство плохо пахнет, выглядит или даёт реакцию на коже не используйте его. Скорее всего, его неправильно хранили. Примеры. Голографическое покрытие Lime Crime Diamond Crushers предназначено для губ, но можно использовать его и на лице. На глазах на свой страх и риск, хотя блестит очень красиво. На упаковке блёсток Meron Paradise Glitter Ничего не сказано про совместимость с макияжем глаз, поэтому лучше использовать их только для лица, тела и волос. Тональный крем Dermablend Leg and Body Cover – специфическое средство. Его нельзя использовать на лице, только на теле. Пигментированность очень высокая. Он предназначен для замазывания татуировок, шрамов и пятен. Как смешивать косметику? Спойлер. Косметику можно смешивать почти без ограничений, стоит только соблюдать рекомендации производителей. Если написано, что наносить на глаза нельзя, это не просто так. Зачем вообще смешивать косметику? Чтобы получать дополнительные эффекты. Например, у вас есть плотный тональный крем, а вы хотите не плотное покрытие. В этом случае можно смешать тон с питательным или увлажняющим кремом, кремовым хайлайтером, маслом для лица. Добавляя тот или иной продукт, вы получите более или менее блестящий тон. Разбавить можно не только тон, но и помаду, если хотите сделать из неё неяркие румяна. В отличие от ухаживающей косметики, декоративную можно сочетать без боязни получить раздражение. Активных ингредиентов в ней обычно не бывает или настолько мало, что коже всё равно. Конечно, если у вас кожа раздражается на определённую декоративную косметику, надо это учитывать. Когда вы что-то вмешиваете в готовый продукт, вы меняете его свойства. Тон с частью жирного крема будет менее стойким, но если две формулы похожи по стойкости, характеристики особо не поменяются. Редовый пример. Вы можете смешать два оттенка помады, геля для бровей, румян, теней или консилера. Не все текстуры хорошо сочетаются, но с большинством не должно быть проблем. Лучше всего с остальными ладят силиконовые средства, потому что силиконы очень распространённый компонент для того, чтобы сделать сухие продукты кремовыми, например, нанести рассыпчатые тени как тушь. Есть специальные бесцветные миксеры, которые можно вмешивать почти во что угодно. Например, в линейке MAC Pro таких субстанций очень много. В частности, mixing medium eyeliner делает стойкую подводку. А миксинг медиум гель разводит тональные и другие кремовые средства. В целом, миксеры стоит искать из брендов профессиональной косметики, в том числе и гримёрных и театральных. Разбавитель Menly Pro The Bond упакован в небольшую тару, поэтому для непрофессионального использования, наверное, пригодится больше. Всё равно его надо очень мало. Им и подобными штуками можно разбавить засохшую или просто сухую подводку, например, Только всё равно следите за сроком годности, а засохшую тушь не разводите. Она создана жить 3 месяца. Цвета. С цветами сложно. Чтобы не углубляться в теорию цвета и просто знать, как получить олетовую помаду, можно пользоваться цветовым колесом Real Color Wheel, RCW. Его сделал художник Donald Juuska, чтобы остальным было проще смешивать и затемнять цвета. Для визажистов оно тоже подходит. В этом колесе три основных цвета: жёлтый, циан и маджента. Привожу английские названия, потому что всё равно эту схему не переводили на русский, а производители используют английский язык для наименования косметики. В реальности это жёлтый, голубой и малиновый. Оно ценно, потому что объясняет, как получить более тёмный цвет без добавления чёрного. Если вы когда-нибудь пытались смешать, например, красную помаду с чёрной, чтобы получить бордовый, то должны были вместо этого получить какую-то грязь. Это всё из-за чёрного цвета. Чтобы получить из красного бордовый, то есть, грубо говоря, более тёмный красный, надо вмешать в него немного цвета, который по логике RW к красному противоположен. И это cyan. В зависимости от того, сколько циана вы добавите в красный, получится бордовый или даже коричневый. Чистый черный не получится. Для этого надо вмешать немного черной краски. А чтобы сделать цвета светлее, нужен белый. Второе преимущество RCW. С ним проще работать, если вам нужно получать яркие цвета. Потому что если в надежде получить фиолетовый, вы смешаете красный и синий пигмент, выйдет черный. Тёмно-фиолетовый. А вот если смешать мадженту и цеан, получится просто фиолетовый. Жёлтый и цеан дадут яркий зелёный, а жёлтый и синий грязный зелёный. Конечно, грязные цвета тоже нужны, просто полезно понимать, как получать не только их. Помните, что при наслаивании сухой косметики на кремовую, сухая намокает и становится темнее. То есть, если вы нанесете на прозрачный блеск персиковые тени, они станут темнее. А если розовые румяна на влажный тон, они будут темнее, чем в упаковке. Примеры. Полуматовая тональная основа Сергей Наумов Phenomenon Nude Semi Matt SPF 20 есть в полностью белом оттенке. Объём большой, так что хватит для разведения тональных, консилеров и помад. Жидкие помады Jeffree Star, Velour Liquid Lipstick бывают в очень ярких оттенках. Они отлично смешиваются между собой и с большинством других пигментов. Бонус – почти все можно носить на глазах. Профессиональная марка Graftobian выпускает пигменты металлики, Cosmetic Powdered Metal, в очень большом объеме. Цена ниже, чем можно подумать, выглядит как жидкий металл, а хватает их на годы.